Глава 10. Верчу в руках свою пукалку. Про нее забыл упомянуть. Да и куда я без этого необычного артефакта? Очень, кстати, ценное приобретение у меня получилось. Раннее утро. Подъезжаем к городу. С рассвета нас подняла мама, и не завтракая, мы продолжили путь. Небольшой перекус на ходу не в счет. И вот мы уже в предместьях города. Спешит мамуля. Волнуются, как там крафт и как дела в нашей усадьбе. Ведь живности там хватает, и как со всем этим справится одноногий старый друг, она не представляет даже. Потому и спешит, чтобы как можно быстрее вернуться домой обратно. Так, останавливаемся в таверне в черте города. Знаю, где лучше есть апартаменты. И шмотки там у них не пропадают. За лошадьми присматривают и обслуживают их на хорошем уровне, говорит мама. Мы как раз еле двигаемся в общей толпе к выездным воротам, ведущим в город. У нас есть сегодняшний день, от силы еще можем задержаться на завтра. И все, потом рвем домой. По городу ходить только толпой. Но все прогулки только после посещения мага. Старшие контроль над младшими. За таверну проплачу я, котям обращается она ко мне. «Ты у нас спонсор для всех, уже у мага. Что не осилишь, я добавлю. По очередности, как будем работать с магом, скажу позже. Нужно, чтобы он сам озвучил, что может нам предложить в этот раз. По размещению в таверне пока ничего не скажу. Все будет зависеть от наличия свободных номеров. Но сейчас в город наплыва посетителей нет. Ярмарки только осенью, так что уверена, что места есть. А теперь внимание, это город». Народу тут всякого хватает. Потому следите, что и кому говорите. И вообще старайтесь ни с кем без особой надобности не разговаривать. Тут на кого хочешь нарваться можно. Напоминаю, рабство в нашем королевстве не запрещено. А потому старшие — контроль над младшими. И старайтесь поодиночке не оставаться. Это особо тебя, Котя, касается. Город. странное ощущение В ту поездку я как-то и не смотрел особо по сторонам. Страдал. Ведь реально денег не было, чтобы по местным злачным местам типа базара походить. Вытянули из меня все деньги в тот раз родственнички. Сейчас, в принципе, будет тот же конечный результат. Но сейчас я намерен пошастать по узким улочкам этого мегаполиса. Походить по увеселительным заведениям. Благо наличку я постараюсь сохранить. Ну, это как пойдет. Хочу девчонкам своим подарки купить. Нравится мне, когда они радостные лезут обниматься после очередных обновок. Будет возможность по заведениям старьевщиков прошвырнусь. Может, что и выберу, как себе, так и девчатам с мамой. Да и Мишку-младшего братика порадовать хочется подарками. Раннее утро, а вереница телег уже движется в сторону центральных пьезных ворот в город. Длинная людская река втекает в распахнутые створки огромных крепостных ворот. Скорость небольшая. Все идут шагом, что люди, что лошади. Слышен гул голосов, но криков нет. Не шумно. Я сказал бы, что даже тихо как-то для такого скопления народа. Сижу рядом с правящим нашим фургоном Мишкой. Уверенно он правит лошадьми. По сторонам не смотрит, не отвлекается хотя много что интересное глазу мимо мы сейчас проезжаем. Вот, к примеру, это красивая часовня. И тут есть любители помолиться местным и пришедшим с земли богам. Но как-то учение Христа тут распространения не получило. Другая планета, другие боги. Все логично в принципе. Мама уверенно ведет наш маленький караван, сворачивает то на одну, то на другую улицу. А вот вроде и все. Приехали. Как обещала мама, останавливаемся на постой почти в самом центре города. Вот только вокруг я ожидал увидеть более приличный вид на здание. Обшарпано все как-то и постройки мелкие какие-то, максимум высотой в два этажа. Таверна, кстати, выгодно отличается от окружающих ее зданий. Три этажа, причем первый этаж и вовсе по высоте, как двухэтажный дом. Красиво все у них. Явно чувствуется сильная рука хозяина заведения. Придомовой двор. Коновизи. А вон место, где можно и свой транспорт оставить в виде телег. В нашем случае бричку и фургон. Но мама сразу сказала задавать овса лошадям. Но из брички и рысаков не распрягать. На ней, как я понял, мы до усадьбы мага и поедем всей толпой. Как родительница и предполагала, таверна полупустая. Наплыва посетителей нет, постоянных жильцов мало. Наш приезд вызвал настоящий фурор среди обывателей таверны. И не мудрено. В одном отряде столько ослепительно красивых женщин-воительниц, даже самая маленькая дама, и то выглядит почти как настоящая аристократка, вырядились девчонки во все самое лучшее. И когда только успели... Понятно, по очереди в бричке марафет свой наводили, а мама этому потакала. Но нас с Мишкой эти моменты совершенно не волнуют. Радуемся тому, что скоро по городу погулять пойдем. Но вначале нужно заселиться, позавтракать. К этому моменту и посыльный вернется от мага, которого мама попросила трактирщика к торговцу магическими товарами отправить. Узнать нужно было, а примет ли нас маг сегодня. Да и вообще, находится ли он в городе, а может и вовсе приболел? Но все оказалось нормально. Нас ждут к полудню. Есть время и привести себя в порядок, и пыль смыть с уставшего тела. Ведь такой путь пришлось преодолеть. К тому же и ночевали мы в полевых условиях. Обитатели таверны во все глаза пялятся на наших девчонок, которым мужское внимание очень нравилось. Шутят, веселятся, глазками стреляют налево и направо. Вечером, видно, мама только устроит маленький пир. Если, конечно, не будет принято решение уже завтра с утра двигать обратно. Но будем надеяться, что все же хоть на денек, но в городе еще задержимся. Заселились быстро. Три комнаты нам выделили. Со мной в комнате Мишка и Светка расположились. Мишка как братик мой, а Светик как мой на сегодня основной пациент. Она сейчас носит кольцо, от действия которого я спасал внучку главного Вассермана. Тина сейчас в столице. Приедет ли обратно, даже не знаю. У мамы отдельные апартаменты. С ней Вика ночевать будет. Остальные девчонки в третьей комнате расположились. Но принимать пищу, а точнее сейчас завтракать, мы будем все вместе в нижнем главном обеденном зале. Сейчас только если все успеем... Примем душ и можно одеваться на выход. После завтрака выход в город. Решили, коль есть запас по времени, то до доберемся пешком. Из маминой брички лошадей распрягли, боевых скокунов расседлали. Готовимся к выходу в город. На завтрак три больших сковородки с омлетом и колбасой, пару чайников с чаем, сливочного масла, куль и огромная горка свежего и еще горячего хлеба. «К магу захожу я, Улия и Костя», — за столом говорит всем мама. Остальные ждут на улице, пока не позовут. «Там есть как раз беседка для этих целей. Размусоливать ничего не будем. Докажем, что платежеспособны, и уточним по его услугам, что он может на сегодня нам предложить. На установку рун также первый иду я и Улия». Посмотрим, что он нам может еще сверх того, что раньше у него установили из рун, предложить. Затем идет Тиша, а дальше уже будем исходить из того, сколько у нас денег останется, вернее у Кости. Ты за всех нас платишь, наш любимый старший мужчина рода. Я принимаю почтенную позу и важно киваю. У Улии на лице понимающая ухмылка. Тиша мило радостно улыбается. Светик глазами меня просто пожирает. Дашка недоверчиво посматривает то на меня, то на старших сестер, то на маму. Явно не верит сестрица моя в мою платежеспособность. У Вички, наоборот, в ожидании чуда горят глазки, которыми она на меня смотрит, как настоящая влюбленная. И только Мишка так вальяжно ложкой в кружке с чаем сахар размешивает. Он верит в меня, как в заместителя Бога на земле. Уверен, что он-то уж точно сегодня без подарка не останется. Старший брат случиться такому просто не позволит. Ну вот и хорошо. Заканчиваем завтрак и выдвигаемся. У нас сегодня у всех трудный день предстоит. А потом была прогулка по просыпающемуся городу. Открываются ларьки, магазинчики, народ куда-то бежит по своим делам. И только мы прогулочным шагом идем в сторону центральной площади града. Мама обещала показать нам настоящий фонтан. До фонтана так и не дошли. Сказала, что в другую сторону нужно двигаться к фонтану. Но посетим мы его уже после того, как решим все свои дела с магом. Вначале дело, а потом развлечения. — Ну ты, Катюша, умеешь удивить! — смеется дородный дядька в годах. Интересно, сколько ему? Маги ведь очень долго живут. А тут видно, что мужчина явно в годах. Не рысак уже. Но масленый взгляд его глаз, я сумел заметить, каким он одаривал фигурку Улии. Вот же старый повеса. Но видно, что маму он хорошо знает и не рискует приставать к ее детям, да и к ней самой с непристойными предложениями. «Как улеглись у вас руны, которые вы в прежний приезд у меня устанавливали?» — интересуется он. «Все отлично работает на средин. Ты, как обычно, неотразим. Вот детей остальных привезла. Нужно подумать, что им можно установить. Да и, может, что-то из твоих артефактов для своих нужд приобретем», — отвечает мама. «Он же не отводит своего взгляда от меня. Причем явно по моим ладоням успел пройтись взглядом» и по рукам, где у меня и кольца под перчатками спрятаны, и мои браслеты, прикрытые наручами, доставшимися мне от незадачливых наемников-грабителей. Кто заказывает банкет, это понятно. Это ты. А вот кто за это удовольствие расплачиваться со мной будет, а главное, чем? Прямо задает он вопрос об оплате своих услуг. С золотом нас, с золотом, качает головой мама. Ты неисправим. «Девочки мои все еще девочки, так что такую оплату не предлагаю. Да и курс у тебя слишком невелик при такой оплате. Это не наш случай. С этим не к нам», — отвечает родительница. «Что ж, золото тоже хорошо». «Платишь тоже ты», — уточняет он. Мама же мотает головой. «Нет, как и в прошлый раз, это делает мой старший сын. Он старший мужчина у нас в роду». С гордостью в голосе за меня говорит она. Охвально, но я бы хотел знать, на какую сумму мы можем в своих расчетах рассчитывать, говорит Мак. Чем больше предполагаемая сумма, которую твой сын готов на своих сестер и маму потратить, тем больше будет скидка, которую я могу вам предложить за свои услуги. Скидка от этого будет в минус идти или в плюс, и на артефакты для вас. И вопросительно так, и выжидательно он смотрит на меня. Я же, сохраняя спокойствие, с легкой ухмылкой на лице и почти что с полным безразличием, называю сумму денег, которую я могу потратить на своих родных. «В пределах десяти тысяч золотом», — говорю я, — «плюс-минус еще тысяча». От озвученной суммы не только на лице мага появляется маска полного изумления, Но и мама тоже пораженно смотрит на меня. Однако, только и может, чтоб пробормотать маг. Мама же быстро берет себя в руки. Ладно, 20% скидка на руны для тебя и твоих детей, Катя. С трудом проталкивая через гортань слова, говорит маг. И 10%, если вы захотите купить у меня какие-нибудь артефакты. Это максимальная скидка. Итак, «Сколько там у тебя девочек?» Мама быстро прикидывает, что на озвученную мной сумму из мага можно выжить. «Я и Улия», — кивает она на мою сестру, что туканом застыла в изумлении на стуле рядом с ней. «Хотели бы получить то, что есть еще не установленного из рун. Ты обещал в прошлый раз, что что-то серьезное для нас добудешь», — напоминает ему моя мама. есть такое «Помню, как же!» — кивает довольный торговец, потирая при этом свои ладони в предвкушении освоить все мои ресурсы. Четвертый уровень заклинаний — магия воздуха, цепная молния, лупит по противнику, которого много, выбирая для удара основную цель, а ветви молнии уже бьют по остальным противникам в беспорядочном порядке. Но есть и ограничения. Не стоит стоять рядом с противником дистанционно заклинание работает, но оно очень мощное если макс может его освоить и есть пятый уровень зеркало называется заклинание отзеркаливает на мага противника любое атакующее заклинание которое он по тебе применит накладывается на себя или на своих бойцов должны еще прийти взрыв и перемещение. Но там уровень сложности магии просто зашкаливающий. С учетом скидки тебе отдам две руны за сотню империалов». «Всего два и тысяча золотом?» – изумляется мама. Маг морщится. И продешевить боится, и терять таких денежных клиентов он уж точно не хотел бы. «Ладно, оптом будет для всех дешевле. Ты определись вначале, с кем мне работать». Говорит он. Мама задумалась. Четверым моим девочкам полный фарш. Как тогда нам устанавливал, включая сюда эти последние тобой добытые руны, ну и нам сули эти два последних заклинания? Говорит мама. Ух ты! Нормальненько получается. Ладно, хорошие деньги. Я и с твоим пацаном чуть позже один на один поговорю. Есть, что мне ему предложить еще, Катя. Видя, как моя мама вскинулась, говорит он ей, успокойся. Но это, увы, касается только нас двоих и магии. Поверь, и не лезь в мужские дела. А так на каждого твоего ребенка по двести империалов. Мы вдвоем сотня за обеих. Итого девятьсот. И уже мне. Деньги еще есть? Киваю. «Двести империалов наличкой», — отвечаю я. «Эх, гулять так гулять! Мама изумленно на меня смотрит и явно не может понять, откуда у меня взялись такие деньги». «У меня младший брат, восемь лет ему, но умный», — говорю я, — «и есть поползновение к магии. Что можете ему предложить?» хмык с его страны пацану пауза он задумчиво сверлит меня своим взглядом хотя возраст м, м подходящий возраст ты сам уж извини но пролетаешь в этом плане а вот с твоим братом может и получиться нас не думаешь же ты еще больше изумления и небольшая паника на лице у мамы А что мы теряем, Кэт? Максимум, что большие деньги и наколки просто рассосутся у пацана. А если он их не сможет активировать? Зато подумай. Даже имея полный фарш, как ты говоришь, он может и книгу магии себе установить в будущем или вырастить. Это не женский организм. В отношении же твоего старшего... Вздох. Попробовать одну руну ему установить и поглядеть как она у него приживется самому интересно и уже мне чего бы хотел одну переспрашиваю я немного обескураженно одну причем любого уровня отвечает он прикидываю и так и этак. так зеркало говорю я если получится освоить его «Это какой сюрприз для потенциального агрессора будет?» — улыбаюсь я. «Это да», — понимающая улыбка на лице мага. «И руна это пойдет как бонус твоему главному финансовому держателю». «Ну, коль определились, то я хочу увидеть деньги». «С кулона на кулон? Или вначале золотые отдать?» — спрашиваю я. «Давай с девочек начнем». Немного подумав, отвечает он. Я устанавливаю, ты платишь. И так до упора. По времени что? Уточняет мама. Завтра до обеда закончим совсем. Ночуете у меня. Мои домочадцы за твоими ребятами присмотрят. Мало ли, что может пойти не так. Хоть поможем? Мама как-то быстро соглашается. Хорошо. Договор? Спрашивает мама. Договор подтверждает заключенную сделку маг Тогда так. Там за дверью Туя. Ты ее знаешь. Она распределит ребят по комнатам. Все обслуживание и питание за сегодня и завтра за мой счет. Забирай дочку, свою красавицу, а мы тут, пока вы устраиваться будете, с твоим старшим в семье поговорим. Есть что нам с ним обсудить. Пока не позову. Нас от разговора не отвлекать. Это понятно? Мама обреченно как-то кивает и кидает на меня взволнованный взгляд. Я же успокоительно ей киваю. «Мам, все хорошо будет, не волнуйся». Вздыхает тяжко. «Ладно, я пошла», — говорит она. «Тише, через десять минут будет сидеть у двери в твой кабинет нас». Брат и позовет ее. Он и сам будет присутствовать при установлении рун. И ты приходи, Катя, поможешь. А ребятам твоим и так будет чем заняться. Я распоряжусь, говорит маг.